«Боже, благослови эту милую женщину», – произнес Питер, разобравшись с ее писаниной. «Вот вам и пропавший наследник, собственной персоной». «С черной кожей и черными помыслами, так?» – подходил Паркер. «Интересно, кто такой этот пресвятой Аллилуйя? И откуда он взялся? Как вы думаете, он есть в Крокфорде?» «Справочник Крокфорда, авторитетный справочник англиканского духовенства в Великобритании и Ирландии». «Должен быть, если он принадлежит к англиканской церкви», С сомнением в голосе произнес Питер, отправляясь на поиски этого бесценного источника информации. «Доусон, Пресвятой Джордж, Пресвятой Гордон, Пресвятой Гарни, Пресвятой Авакум, Пресвятой Адриан, Пресвятой Хамон... Нет никакого Пресвятого Аллилуи. Нам было бы легче, знаем откуда он приехал. Нигер в устах мисс Могло означать что угодно. От индейского брахмана до какого-нибудь метиса, а то аргентинца или даже эскимоса. Наверное, у остальных религий также имеется свой крокфорд, предположил Паркер, слегка обескураженный неудачей. Ну, конечно, за исключением разве что тайных сект, вроде агапамонитов или этих ребят, которые хором поют Ом. М -м, кажется, это Вольтер сказал, что в Англии есть 365 религий и всего один соус. «Вспоминая военный трибунал, – напомнил Паркер, – могу сказать, что это не было преувеличением. Кроме того, не надо забывать об Америке. Она тоже отличается изобилием разных религий». «Да уж! Искать одного священника в Соединенных Штатах – все равно, что раскапывать сток сена в поисках пресловутой иголки. Но все же мы можем попытаться навести справки. А я пока отправлюсь в Крофтон». «В Крофтон? Да!» где жили раньше мисс Клара Уитакер и мисс Доусон. «Хочу поискать человека с маленьким черным чемоданчиком, нашего загадочного нотариуса, который, как вы помните, приезжал к мисс Доусон два года назад и очень настаивал на том, чтобы она подписала завещание. Думаю, он может знать, кто такой отец Аллилуя. А вы, Паркер, поедете? Не могу, без специального разрешения. Если помнить, официально я этим делом не занимаюсь». «Да, но вы расследуете дело сестер Гоутебет. Скажите шефу, что тут может быть связь. Мне понадобится ваше присутствие. Нет ничего лучше, чем суровый полицейский на горизонте, чтобы заставить нотариуса разболтать некоторые семейные тайны». «Ладно, я постараюсь, если вы обещаете вести машину осторожно. И будь ты твердым, словно лед, и чистым, словно снег, но не избегнешь клеветы, ты и тогда вовек...» Поверь, я очень аккуратный водитель. Вставайте и в путь. Лошадиные силы бьют копытом, готовые вырваться на волю. С вами, пожалуй, Забьешь. проворчал Паркер отправляет звонить сэру Эндрю Маккензи в Скотленд-Ярд. Крофтон был очаровательной маленькой деревушкой, затерянной на перепутье дорог, которая заполняет собой треугольник с вершинами в Ковентри, Уорвике и Бирмингеме. В сгущающихся сумерках миссис Мердль, автомобиль, плутала по проселкам, обсаженным живыми изгородями. Продвижение осложнялось тем, что именно в ту неделю Общественный совет графства Уорвик инициировал кампанию по обновлению дорожных знаков, каковая к тому моменту успела достичь подготовительной стадии, предполагавшей покрытие всех надписей толстым слоем белой краски. Временами терпеливому бантеру приходилось вылезать с заднего сиденья и карабкаться по столбам этих малоинформативных указателей с фонариком в руках. Глядя на него, паркер вспоминал, вспоминал Алана Коутермена, пытавшегося различить черты покойного царя кукуанов в мумии, закутанной в окаменевший саван. Один из знаков был покрашен совсем недавно, что не прибавило бантеру оптимизма. Наконец, после долгих петляний, тупиков и возвращений на главную дорогу, они выбрались на перекресток. Указатель, стоявший на нем, очевидно, нуждался в особенно тщательном ремонте, так как с него сняли все таблички, оставив стоять только одну мачту. Закостеневшая и устрашающая, она была похожа на длинный, мертвенно-бледный перст, указующий в недружелюбное небо. «Дождь начинается!» Заметил разговорчивый Паркер. «Знаете, Чарльз, если вы стремитесь занять мое место, чтобы всех подбадривать и быть душой нашей маленькой компании, скажите прямо и покончим с этим. У меня под сиденьем лежит отличный тяжелый гаечный ключ, а Бантер поможет вам закопать тело». «Думаю, это Брашвуд Кросс», — продолжил Паркер, на коленях у которого лежала развернутая карта. «Если это он, а не Коверт Корнер». Который мы должны были проехать полчаса назад, то одна из этих дорог ведет прямо в Крофтон. «Да, только бы неплохо узнать, какая именно!» «Ну, мы могли бы попробовать их все по очереди, возвращаясь к перекрестку в случае ошибки». «Ну да, самоубийц всегда хоронят на перекрестках», ответил на это лорд Уимзи. «Смотрите, там под деревом сидит какой-то человек», обрадовался Паркер. «Можно спросить у него». «Он сам, скорее всего, сбился с пути, иначе не стал бы сидеть здесь». — возразил Уимзи. — Люди, знаете, не сидят под дождем ради удовольствия. В этот момент человек под деревом заметил приближающуюся машину и бросился к ним, размахивая руками. Уимзи затормозил и выехал на обочину. — Прошу прощения, незнакомец на поверку оказался юношей. Мотоциклетные накидки не могли бы вы мне помочь? — А что случилось? — Мой мотоцикл встал и не хочет заводиться. «Так я и думал», — сказал Уимзи. «Хотя мне трудно представить, почему ваш железный конь выбрал для этого столь неподходящее место». Он вылез из машины. Юноша на секунду, скрывшись за живой изгородью, представил свое транспортное средство для осмотра. «Он сам влетел в кусты, или это вы его туда затолкали?» — спросил Питер с отвращением, глядя на мотоцикл. «Я сам». Битый час пытался его завести, но ничего не получилось. Поэтому я решил сидеть здесь и ждать, пока кто-нибудь не проедет мимо. «Ясно. Так вы не знаете, что с ним случилось?» «Не знаю. Все работало прекрасно, а потом он вдруг заглох. Может, бензин кончился?» «О, нет, я уверен, что бензина там достаточно». «Заслонка в порядке?» «Я понятия не имею». Юноша заметно погрустнел. «Видите ли, я только второй раз сел за руль». «Ну, вряд ли здесь что-нибудь серьезное. Давайте-ка для начала проверим топливо». Уим здесь слегка воодушевился, открутил крышку бака и посветил в него фонариком. «Вроде бы достаточно». Насвистывая, он нагнулся к мотору, поколдовал над ним и вернул крышку на место. «Теперь попробуем его завести, а если не выйдет, посмотрим заслонку». Юноша поспешно схватился за руль и и ударил по педали с такой силой, которая могла привести в работоспособное состояние даже видавшего виды упрямого полкового мула. Мотор ожил, затрясся и громоподобно взревел. «Бог мой!» — вскричал юноша. «Это же настоящее чудо!» Лорд Уимзи ласково коснулся ручки акселератора, и устрашающий рев превратился в благородное урчание. «Что вы с ним сделали?» — спросил мотоциклист. Продул шланг, подающий топливо. Улыбнулся Питер. Там была воздушная пробка. Только и всего. «О, я вам бесконечно признателен!» Не стоит благодарности. «Слушайте, вы не подскажете нам, как проехать в Крофтон?» «Конечно! По этой дороге все время прямо. Вообще-то я и сам направляюсь туда. Хвала Господу, вперед! А я за вами, как говорил сэр Галахат. Далеко до него? Пять миль. А приличный отель есть? Да, лиса и пес». Сойдет? Еда там тоже вполне сносная. Печали кончились, труды завершены, Рубикон перейдем. В путь, друзья! Нет, Чарлз, я не собираюсь ждать, пока вы будете натягивать плащ. По спине гуляет ветер, замерзают ноги. Наливай, хозяйка Эля, путнику с дороги. Стартер заурчал. Юноша вспрыгнул на своего скакуна и, преодолев опасный крен, выехал на дорогу. Уимзи занял место за рулем и повел машину следом. Лиса и пес оказалась одной из тех очаровательных старомодных гостиниц, в которых вся мебель подбита конским волосом и никогда не бывает поздно для доброго ужина, состоящего из холодного мяса и салата, выращенного тут же на грядке. Хозяйка, миссис Пиггин, сама обслуживала путешественников. На ней было приличествующее положение черное платье, волосы она укладывала буклями, как у членов королевской семьи. Ее круглое, жизнерадостное лицо так и пылало в свете камина, словно отражая а сполохи от костюмов охотников, изображенных на литографиях, которыми были сплошь завешаны стены столовой. Настроение лорда Уимзи стало улучшаться под влияние приятной атмосферы и восхитительного домашнего Эля. А после серии вопросов об охотничьем сезоне, он только что закончился в соседях и ценах на конину. Ему наконец-то удалось подвести разговор к главной теме жизни мисс Клары We take